Глава одиннадцатая. Вести оттуда. В большой комнате, в которой жили раньше трое, а теперь, после женитьбы Подходцева только двое, было тихо. Даже мышь не скреблась под полом, вероятно, издохла сдохла от бескормицы. В комнате находился один толстый Клинков. Конечно, он лежал на кровати. Его дела, как и дела Громова, пришли в упадок, Доходов не было, а расходы требовались колоссальные. На одну еду уходило не меньше рубля в день. Да квартира, на оплату которой расходовалось вместо денег чрезвычайно много нервов, при объяснениях с хозяйкой. Да папиросы, да то да сё. Беззвучные вздохи раздирали массивную грудь Клинкова. «А тут ещё Громов исчез», — думал Клинков. «Наверное, попал в компанию меценатов и забыл и думать обо мне». Но в этот самый момент, в виде наглядного фактического опровержения, в комнату влетел запыхавшийся Громов. Что ты это, брат? спросил Клинков, скосив на него глаза, будто бы только из церкви вырвался. Почему из церкви? Да ведь ты принадлежишь к тому незадачливому разряду людей, которых и в церкви бьют. Вот я и думал. Ты думал? Может ли с тобой это случиться? Тебя удивляет? «Очень просто. Я думаю, бесшумно, поэтому снаружи ничего не заметно. А ты, когда над чем-нибудь задумываешься, то в твоей голове слышится легкое потрескивание, будто чугунная печка постепенно накаливается. Хочешь, я тебя сейчас в аду и оболью? Если ты этим докажешь высокое состояние твоих умственных способностей, обливай. Просто оболью, чтоб ты не приставал. Не надо. Я предпочитаю сухое обращение». Недурно сказано, запишу. Может быть, в редакции Скворца за это нам заплатят рублишку. Кстати, сейчас швейцар передал мне письмо с адресом, написанным женским почерком. Тебе письмо? Нет. Мне? Нет. А кому же? Нам обоим. Странный вы, ей-богу, народ. Сколько вас по всем церквам не бьют, вы все не умнеете. От кого письмо? Недоумеваю. Наверное, какая-нибудь графиня, увидев меня на прогулке, пишет, что я поразил ее до глубины души. Возможно, если она гуляла на огороде, а ты стоял в своей обычной позе, растопыря руки и скривившись на бок для наведения ужаса на пернатых. Не слушая его, Громов разорвал письмо и вдруг вскричал в неописуемом удивлении. — Не сон ли? Знаешь, кто нам пишет? — Мадам Подходцева. — Уже? «Что уже? Собирается изменить подходцеву?» «Кретин! Первый раз слышу. Что она там пишет? Не просит ли развести ее?» Многоуважаемые Клинков и Громов». «Видишь, меня первого написала», — съязвил Клинков. «А тебя приписала так уж, из жалости». «Я знаю, что, выйдя замуж за Боба, я похитила у вас любимого друга, но, надеюсь, вы на меня не сердитесь. Чтобы доказать это, приходите нынче вечером пить чай, познакомимся и, думаю, будем друзьями». «Ишь ты, пролаза!» — проворчал Клинков. «Сколько сахару! Больше там про меня ничего нет?» «Есть. Вот. Если Клинков благодаря своей толщине не пролезет в квартиру, мы ему вышлем чай на улицу, к воротам. Впрочем, может быть, он сидит в лечебнице для умалишенных, и поэтому...» «Брось!» «Надоел!» «Как она подписалась?» «Ненавистная вам Ната Подходцева». «Правильно. Так что же мы, пойдем?» «Противно все это, а?» «Тошнюхонько!» Вышитые салфеточки на чайнике, вязанный гарусный петух. Верно. А Подходцев лежит в халате на диване, курит трубку и заказывает кухарке на завтра обед. А сбоку полотеры ерзают по полу, стекольщики вставляют стекла, а в углу мамка полощет пеленки. — С ума ты сошел? Они всего два месяца как поженились. — Ну да, — скептически покривился Клинков, будто ты не знаешь Подходцева. — Так пойдем? Да черт их знает. Правда, что там накормят, а я с утра ничего не ел. Красивая она, по крайней мере. Клинков. И о чем с ними говорить, спрашивается? Сейчас видно, что ты не бывал в хорошем обществе. Ну вот, предположим, приходим мы. Здравствуйте, как поживаете? Ничего себе, спасибо, садитесь. Сели, оглядываемся. Хорошая у вас квартирка. Не дует? Что вы, что вы? «С дровами? Без дров, а за дрова теперь уж так дерут, что сил нет. Да уж эти дрова. Можно вам чаю стаканчик?» М -м, «Пожалуй. Понимаешь, это такая нерешительность? Пожалуй. Могу, мол, и не пить. А то ведь я тебя знаю. Предложишь тебе чаю, а ты хлопнешь себя по животу, да и подмигнешь, пожалуй. Ежели с ветчиной да сёмгой, то и я полдюжины пропущу». М -м, да». «Может, там речи какие-нибудь за столом нужно говорить?» «Какие речи?» «Ну, там, по поводу брака, ум, мол, хорошо, а два лучше...» «Там видно будет. Только ты уж не забудь, когда войдешь, ручку у нее поцеловать. На этот счет я ходок». «Еще бы! Сколько побоев принял, пора научиться!» «Кстати, могу дать тебе три совета». «На ковер не плюй, в самовара курки не бросай, и если будешь есть крылышко-цыпленка, руки потом об волосы не вытирай. А свои не буду. А б твои готов хоть сейчас». Переругиваясь, эти странные друзья принялись за свой туалет.